Через неделю в моей спальне стояла нормальная деревянная кровать, в которой можно было не полусидеть, а именно лежать. Правда, Феклуша глядела на эту кровать со страхом. «Как это ты, Сергуша мой, не боишься лёжа спать? Две черти унесут! Свят-свят, прости, Господь, прегрешения мои!» Рядом со спальней был кабинет с письменным столом и выдвижными ящиками. На столе стояли чернильницы, зачиненные гусиные перья, коробка с сухим песком.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 На столах под чистыми кусками холстины лежали инструменты, привезенные из торжка и заказанные уже здесь у местных умельцев. Стараниями женщин в углу двора, где уже зашёл снег, был разбит небольшой огородик. Там планировалось посеять семена всех лечебных трав, которые я смог найти. Перегонный коп в мастерской уже работал, и первые литры очищенного спирта стояли, ожидая своей очереди превращения в эфир. Купоросное масло,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 «Капуста морская называется». «Только чего ж не знать? Видовал я ее?» «Тогда дело у меня к тебе. Нужна мне эта водоросль. А чтобы лишку не вести, можно водоросль сухую на камнях сжечь, а залу мне сюда доставить». «Только смотри, купец, я эту залу с закрытыми глазами узнаю. Это чтобы мыслей плохих не возникало. И залы мне такой бочек 5 надо. Сможешь этим летом доставить такой груз?» У купца забегали глазки. Дык, привезть привезть-то можно, а вот цена-то какая будет? Мы такого вовек не возили. А ты подумай и скажи, сколько будет стоить, пять бочек залы от вас привезти. То есть возьми за паровоз, за сбор, сушку, сжигание и собирание в бочке. Ты ведь там это за копейки сделаешь. Но и цену назначай, чтобы тебе не обидно было. И чтобы я тебя не повел на провеж, за среди бела дня».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 «Сергей Никитович, как к последней надежде прибегаю. Дочь у меня второй день животом мается. Не могу я знахарей звать. А ты знаю, муж богобоязненный. Все с благословения Божьего делаешь, на службах бываешь. Посмотри ты, Христа ради мою Наталью, может, поможешь чем?» Мне немедленно запрягли возок, и мы с попом отправились к нему домой. Пройдя темным коридором, оказались в жарко натопленной комнате.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 «Батюшка, пусть смотрит. Может, хоть поможет чем?» «Хорошо, тогда я немного поспрашиваю ее, а потом посмотрю живот. Наташа когда-то заболела». «Вчера, дяденька», — отвечала дрожащим голоском Наталья. Мать из-за моей спины шепнула ей. «Дура! Боярин перед тобой! Отвечай правильно!» «И что у тебя случилось?» «Так после обеда живот немного заболел, а потом блеванула я один раз».